послесловие. Князь Владимир Святославич прожил столько же лет христианином, сколько до того язычником, двадцать семь с половиной. Он умер 15 июля 1015 года в Берестово за день до назначенного выступления на своего непокорного сына Ярослава Владимировича, правившего Новгородом. Ни выше слава, ни изяслава уже не было в живых а сын двух отцов Святополк сидел в Киеве в тюрьме по воле своего названного отца, князя Владимира. Умер Владимир Святославич странно, вдруг разболевшись. Тело князя не видели даже его дружинники. Оно той же ночью было завернуто в ковер и тайно вынесено через пролом в стене терема. Только через несколько дней тело доставлено в Киев и захоронено в Десятинной церкви, рядом с захоронением его христианской супруги Анны Византийской. Киевляне оплакивали князя, но видели ли они, кто завернут в ковер? Через три десятка лет князь Ярослав Владимирович перенес туда же останки братьев Владимира – князей Ярополка и Олега Святославичей. А еще через две сотни лет все саркофаги оказались погребены под руинами Десятинной церкви, когда ордынцы захватили Киев. Следующие двести лет никто почему-то не вспоминал о могиле святого равноапостольного князя Владимира И не пытался ее найти. А когда все же раскопали, то достали лишь голову и кисть руки их расчленили и увезли по разным городам. Ни тогда, ни теперь мощи святого князя чудес не являют. К лику святых его причислили за то, что принес на Русь христианскую веру. Любимые сыновья князя Владимира Святославича Борис и Глеб Владимировича погибли вскоре после отца, причем еще более нелепо и загадочно. Были убиты не в бою, а тайно но в окружении их собственных дружин. Их похоронили, но места захоронений точно неизвестны. А через несколько лет после этого в глухом лесу возле Торжка построил скид брат одного из дружинников князя Бориса. Именно Борису намеревался передать власть в Киеве князь Владимир. Когда бояре, якобы присланные сыном Владимира святополком окаянным, убивали Бориса, они заодно отрубили голову его близкому дружиннику, якобы ради золотой гривны у того на шее. Едва ли гривна на шее простого дружинника была богаче украшений самого князя, а бояре столь жадны до золота, разве что это была княжеская гривна. И сам дружинник вовсе не дружинник, а князь Борис с княжеской гривной на шее, а в его одежде в шатре находился слуга. Брат несчастного разыскал своего родственника, забрал голову с собой и хранил всю жизнь, сначала в скиту, а потом во вставшей на месте скита обители. А позже этот монах привел еще одного ученика, которого любил и оберегал, словно собственного сына. Основатель монастыря прожил долгую жизнь, хотя в лесу появился уже пожилым человеком. Согласно завещанию, похоронили его с той самой головой, оставшейся нетленной. Через много-много лет, когда могила старца была вскрыта, оказалось, что и его мощи, и голова его брата по-прежнему нетленны и способны совершать чудеса исцеления как и мощи его воспитанника. Этот монастырь существует и поныне, но мощей там нет. Их вывезли в Москву и потеряли. Или нет, и они хранятся в запасниках, дожидая своей очереди в раскрытии тайны смерти князя Владимира, его сыновей Бориса и Глеба и таинственного монаха с чужой головой в сумке. А монах Валамского скита Авраам действительно существовал и жил именно там. Позже он переселился к Ростову и на берегу озера Нера поставил скит, тоже превратившийся в большой монастырь. Когда на остров Валаам в Ладожском озере, называемом местными Русским морем, пришли первые монахи-христиане, не знает никто. Даже официальная наука признает, что монастырь существовал в конце X века. Житие Авраама Ростовского и вовсе утверждает что тот приплыл на остров и был пострижен в монахи в давно существовавшей там обители в 960 году. А легенда гласит, что это Андрей Первозванный, первый ученик Христа, побывавший в этих местах в середине первого века, оставил на Валааме своих последователей с числа славян. Христианская вера, причем принесенная первым апостолом, уже давным-давно была на Руси, когда новорожденный будущий креститель Руси издал первый младенческий крик, возвещая о своем приходе в этот мир. Недаром говорят, что все новое — это хорошо забытое старое.